У Лошади были уже заложены, колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что все готово, а Максим Максимович еще не являлся. К счастью, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему.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 Но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом. «Вряд ли. Да и незачем».